Очень много непознанного в деятельности коры полушарий головного мозга. Сегодня мы пока еще пребываем на подступах к расшифровке его весьма сложных и довольно многообразных функций. Использование электронно-вычислительных машин, детально оценивающих площадь и частоту встречаемости даже мельчайших структур На специально сделанных тончайших гистологических срезах позволило создать такое перспективное направление, как нейроархитектоника, а более понятно – геометрия мозга. Ее в самое последнее время пытаются сопоставить с различными профессиональными способностями человека. Сведения о значении различных участков мозга встречались уже в весьма старинных сочинениях. Так, переднюю часть мозга считали ответственной за воображение, мысли локализовали в средней его части, а ум — в задней. Английский анатом 17 века Томас Визилий доказывал, что в соединяющем полушарии, так называемом мозолистом теле, зиждятся идеи, а в окружающем белом веществе – фантазия и память. Намерение связать определенный участок мозга с выполняемой функцией традиционно для специалистов, изучающих строение нервной ткани. Поэтому и появились данные, согласно которым у нас имеются конкретные центры или органы, речи, письма, зрительной памяти, понятий, чувств, воли и прочее. Другие же ученые, антилокализанисты, рассматривали кору полушария мозга как однородную массу, как, например, поверхность печени, не учитывая свойства отдельных составляющих. Первые оказались, однако, сильнее. Они-то тщательно и разрисовывали на схемах поверхность мозга, простирающуюся, если выпрямить все ее борозды и извилины, на 1467-1670 квадратных сантиметров. Кое-кто даже допускал возможность локализации отдельных мыслей в отдельных клетках. Каждое новое для данного человека впечатление – заполняет новую, еще не занятую клетку. Но жизнь постепенно отвергла узкий локализационизм. Иван Петровичу Павлову принадлежит открытие того неоспоримого факта, что лишь совместная деятельность различных участков коры мозга, объединенных в систему, дает нам возможность анализировать как внешнее по отношению к организму явление – Так и собственную деятельность его обеспечивает выполнение той или иной функции. Выяснилось также, что борозды, внешне хорошо различимые на поверхности полушарий и индивидуально весьма варьирующиеся с границами неоднородных клеточных полей, не совпадают. Глубокие отделы головного мозга влияют на наши так называемые безусловные рефлексы. поверхностные, то есть кора головного мозга в виде его полушарий, на сознательные функции. Но кора и регулирует, и координирует все процессы обмена в деятельности органов и систем, воспринимает мельчайшие физиологические колебания, причем делает это, как писал Павлов, весьма тонко и точно. Именно благодаря коре, Мы приспособились к жизни на земле. Самые наружные покровы полушарий большого мозга получили в анатомии название «плаща». Термин представляется весьма образным. Как известно, именно эта одежда всегда снаружи, являя в ряде случаев достоинства. Но она же и всегда что-то укрывает. В нашем контексте... Под мозговым плащом прячется подкорка, которая заряжает кору энергией. Лишь поэтому мы обретаем возможность использовать низшие отделы мозга, то есть лежащие ниже коры полушарий. Лишь поэтому мы становимся обладателями индивидуально окрашенных программ поведения, наиболее полное воплощение которых граничит с творчеством. Человек без плаща остается полноценным человеком. кора мозга без подкорки или подкорка без коры. существовать не могут, так тесно они сращены и анатомически и функционально. Объединенная функция коры и подкорки реализуется в разнородных моделях поведения. В подкорке имеется и так называемая сетчатая. ретикулярная формация ствола. Поступающие из нее сигналы конкретной информации не несут, а предназначены для синхронизации электрических колебаний в коре полушарий для подготовки начального элемента действия. Именно ретикулярная формация, явно стимулирующая кору полушарий, поддерживает необходимый уровень внимания благодаря чему и осуществляется, например, бодрствование, условно-рефлекторная деятельность, запоминание. Она влияет и на сердечно-сосудистую, и дыхательную, и пищеварительную системы, так же, как и на железы внутренней секреции. То, что в глубине мозга имеются какие-то полости, знали уже давно. эти емкости получили название желудочков примерно с четвертого и до конца семнадцатого века считалось что желудочек спереди является вместилищем восприятия и воображения в средней части мышления а задний необходим для памяти содержимое же их объявлялось то душевной психической пневмой, даже духами божества, то есть чем-то воздухообразным, то вполне материальной слизью, образуемой из отбросов мозга. Она-то якобы у нас выделяется из носа, в особенности при насморке. В желудочке эта мокрота признавалась ответственной за воспаление, в кишках — за понос. Ответвление — Одного из желудочков старым анатомом напоминало по виду рок египетского бога Амона, изображавшегося человеческой фигурой с головой барана. Другое его название – морской конек. Дело в том, что этот валик напоминает хвостик маленькой красивой рыбки теплых морей. Согласно воззрениям сакральных медиков, столь потайной орган рассматривается структурой, ответственной за эмоциональность, непроизвольные движения, эпилепсию. В упомянутых желудочках в действительности находится спинно-мозговая жидкость. Это ее нынешнее название. Раньше она более просто именовалась – вода, которая тоже признавалась одно время органом души. Поэтому-то философ Кант посчитал, что нервы – якобы эту воду в желудочках, разлагают на первичные элементы, а уж они -то и вызывают различные ощущения, пока это мнение не подтвердилось. Как есть большой, так есть и малый мозг, мозжечок, орган равновесия и координации движения. В настоящее время созданы карты расположения в его коре различных центров. Они регулируют мышечные функции, произвольные и непроизвольные двигательные акты, их четкость, соразмерную координацию. Другими словами, мозжечок непрерывно обеспечивает тонкий контроль работы головного мозга. Стимулирует он и кору головного мозга, сравнивает команды полушарий с их выполнением, корректирует возникшие ситуации. Все это дало основание приравнять мозжечок к универсальному модулятору рефлекторной деятельности организма, этакой своеобразной вычислительной машине. На срединном срезе мозжечка видна удивительная картина, известная в анатомии, как «древо жизни». Происхождение термина связывает с таким растением, как «туя», из смолы, которые делали бальзам, якобы продлевающей жизнь. Кроме того, листочки туи всегда зеленые, красивые, необычной конфигурации, напоминающие срез мозжечка. Пытались даже эти листики в мажечке подсчитывать, явно сближая понятие «лист» и «разум». Как сообщалось в обзоре отечественного популяризатора науки Мельчевского, 1869 год, у итальянцев таких листиков 186, у славян 172, у немцев 167, у венгров 160. Если же сопоставить эту информацию с массой мозга, мозжечка и их взаимоотношениями, а это делалось, то далее почему-то следовал вывод, что славяне – оказывается более всего людьми действия, а менее всего людьми мысли. А немцы наоборот. Мельчевский продолжал. Эти новейшие опыты мы должны приветствовать как зарю лучшего будущего для антропологии. Насколько мне известно, от подобной «зари» в кавычках, антропологи и анатомы отказались в пользу здравого смысла. Мозжечок тесно связан с такой частью ствола головного мозга, как мост. В нашем, то есть анатомическом звучании, мост соединяет высший, а это, напоминаю, кора головного мозга, и низший разум, то есть то, что расположено ниже коры больших полушарий. Здесь, на нижней поверхности ствола мозга, локализованы строго специфичные по функции нервы, несущие информацию как в определенной области головного мозга, так и от них. В анатомических сочинениях прежних веков нервы эти даже именовались апостолами. А ведь этот термин, если буквально, означает «посланник». И действительно, эти нервы посылают что-то в мозг и что-то из него постоянно получают. То это зрительные, то обонятельные сигналы, слуховые, информация для движущегося языка, некоторых мышц шеи, глотки и прочего. Самый длинный из этих нервов, десятый, именуется блуждающим. Анатомов интересует не только толща мозга, но и его оболочки. Самую твердую ранее признавали мышцы, отдельные пучки которые якобы сдавливают в определенном порядке то полушарие то мозжечок. арабы со свойственной востоку любовью к поэтичности называли твердую оболочку матерью мозга его тонким плотным покровом ей приписывали соответствующие функции матери кормилицы а имеющимся на ее наружной поверхности выростом роль Желез для мозга. Потом уж мы узнали, что твердая оболочка не только покрывает мозг, ее отроги проникают между полушариями, отделяя их частично от мозжечка, а в ее раздвоениях, синусах, содержится скопление венозной крови.